Я. Жил в городе Дели богатый водонос. И звали его Кандарпакету. Читал. Что ж делать-то теперь? Чем жить? Опять, словно тревога, словно бы себя потерял. А где, когда не заметил? И как-то страшно. Недавно думал богач, а спохватился: все богатство-то позади, утекли водою. Впереди великая суш пустыня. Жил в городе Дели богатый водонос. Огляделся тишина, мышь не шуршит, тихо, потом звуки проступает в дому ножика мерный стук.